Два с половиной. Там, в центре моего города, постарев на восемь лет, набрав одиннадцать килограммов лишнего веса, доев бутерброд и допив кофе, Миша косился на расхристанных гимназистах, стоявших в другом конце зала. Ему нестерпимо хотелось стоять вместе с ними. Ему хотелось стоять с кем угодно, лишь бы перед белой дверью туалета, а лучше сразу за ней. Но время отсутствия за столом Требовалось свести к минимуму. Он ждал, когда очередь хотя бы на полминуты рассосется. Он хотел сразу быть следующим, но стоило кому-то зайти в белую дверь, как с первого этажа выныривало пополнение. Миша ненавидел всех, кто хотел в туалет. Гимназисток, парней в отвислых джинсах, бесстрашных детей, пожилого инвалида в коляске, его провожатого, подтянутых женщин с тайским загаром. Ненавидел почти так же сильно, как самого себя. При этом он уже знал, как перестраховаться. Одну перчатку надо оставить на столе, другую взять с собой. Если хозяйка вернется, пока его нет, и найдет только одну перчатку, она не уйдет сразу. Она увидит пальто и пакет с покупками и поймет, что кто-то здесь сидит, она подождет. А он, когда выйдет из туалета, объяснит, что опасался за сохранность перчаток. «Я подумал, на одну-то перчатку кто позарится?» или «Я подумал, одну-то перчатку кто стащит?» Миша зажмурился и заскреб пальцами по столу. Опять, опять застукал себя за тем, что формулирует реплики по-русски. Хуже того, для конкретной женщины. Женщина держала руки в карманах серого пальто в елочку, перехваченного широким поясом и застегнутого на большие лиловые пуговицы. Она смеялась. Ее лицо было немного размыто временем. Стыдно. Елки, зеленые, вечные странники, как стыдно. Сейчас. Сейчас схожу в сортир, и все. Пакет в охапку, перчатки парню на кассе, жопу зарули домой в муру, досматривать третий сезон. Он разжал веки. Гимназистки как раз упраздняли очередь, вваливаясь в белую дверь втроем. Ну наконец-то. Миша сунул в карман одну из перчаток и сорвался с места, испугав красиво увядающую пару за соседним столиком. Серое пальто в елочку. Двубортное. Приталенное. Он видел потом такое же в магазине на загородном. Жена что-то примеряла в примерочной, а он топтался в случайной точке пространства, Никогда бы не заметил, если бы оно не висело с самого края, прямо под картонкой с жирной надписью «40%.» Он подошел к нему, боязливо оглядываясь, и провел ладонью по рукаву. Откуда-то сбоку взвелась девушка с улыбкой. Чистая натуральная шерсть. «Ага. Классическое двубортное пальто, приталенное. Такие никогда не выходят из моды. Прекрасный выбор». Вообще прошлый сезон не дарят обычно, но с таким дивным пальто простительно. У вашей спутницы жизни какой размер? — Примерно как у вас, — машинально сказал он. Девушка надела пальто и закружилась перед ним, щебеча своим филологическим голосом. У нее не было пепельных волос с темнеющими корнями, вздернутых бровей, асимметричных губ, никакой вмятинки под кончиком носа, глаза игрушечные какие-то. Кроме размера пальто, она ничем не напоминала Веру. «Вам очень идет, девушка», — сказал он и вышел из магазина. Из комнаты Народищева он тоже, в конце концов, ушел, потому что там не было серого пальто в елочку. Оно не висело на плечиках у двери, его не нашлось в шкафу. На кресле вместо него валялась его собственная куртка. Миша подобрал ее и напялил на себя. Перед уходом чуть не оставил Вере записку. Уже нарыл на журнальном столике ручку и рекламный листок, пустой на обороте, и даже выстроил в голове два предложения. Только когда вывел первые буквы, внезапно понял абсурдность своих действий. Бросил ручку, листок машинально сложил в четверо. Вера, чтобы там с ней не стряслось, прекрасно знала три вещи: что она ушла из дома, что он ехал к ней, и что до него можно дозвониться по телефону и дописаться по интернету, если кому-нибудь понадобится. Никому не понадобилось. Ему остались ключи. Связка с Рижской церковью три года кочевала по укромным местам в машине и квартире. Только перед самым отъездом он выбросил ее в обводный канал. В первые недели, когда он еще набирал верен номер по десять раз на дню, и ему еще отвечали, что абонент временно недоступен, он мчался на Радищева при первой же возможности. Бросал машину на одно из советских на конспиративном расстоянии и шел пешком до угла Баскова переулка. Оттуда уже были видны оба окна. Он не мог позволить себе топтаться на месте больше пары минут, и поэтому приходилось учить наизусть прилегающие улицы, круг за кругом. теребя ключи в кармане и внушая себе, что как только в окнах объявится свет, он решительно войдет в подъезд, он поднимется на третий этаж, вытащит себя из этого болота. Вскоре началась весна. Темное время суток неуклонно съеживалось, чтобы бывать на родищего после заката снова пришлось раскошелиться на английский. Свет вспыхнул в середине мая, когда абонент уже временно не обслуживался. Было без двадцати одиннадцать. Тот, кто пришел в ее комнату, плотно задернул занавески, но даже сквозь толстое голубое полотно свет хлестнул по глазам с такой силой, что на несколько секунд Миша потерял способность ориентироваться в пространстве. Он шарахнулся на проезжую часть и наискось поковылял через вечерний перекресток. Издалека с большим запасом загудела машина. Из-за спины ответила другая. Миша развернулся на 90 градусов и побежал обратно на восьмую советскую. На восьмой советской, задыхаясь в три погибели у своей «Тойоты», он окончательно отверг версию номер один. Он был ни при чем. Вера исчезла не потому, что не хотела его больше видеть. По отдельности, он не мог найти ни одной детали, которая была бы несовместима с таким объяснением. Более того... Поначалу версия номер один казалась до того очевидной, до того оккамовской, что за остальные гипотезы было попросту стыдно. Он краснел, перечисляя их в блокноте. Бульварщенко. Горячий привет от НТВ. Иронический детектив в уродливой обложке. Он долго не замечал, что версия номер один с каждой неделей обрастает новыми допущениями. Из гелиоцентрической системы мира превращается в миша требует от исчезнувшей веры все больше ненависти и дешевого театра. На восьмой советской его осенило. Ну, конечно же, по совокупности улик версия номер один больше не лезла ни в какие ворота. От этой уверенности стало жутко и легко. Жутко, ибо лишь версия номер один гарантировала вере здоровье и безопасность. Легко. потому что только она начисто отрезала те пятьдесят четыре дня от настоящего. Стоило исключить первую версию, и оставалось, ну, нет, не надежда, какая там надежда, оставался шанс тосковать о прерванной любви, а не ронять слюну посмывшейся любовнице. Пятьдесят четыре. Если считать с той встречи, когда он сжал ее пальцы в идеальной чашке на кирочной, Мгновение за мгновением Вера не отдергивала руку. Смотрела на него из-за приветливой маски. Такие взгляды можно толковать годами. Но толковать, как известно, пришлось другое. А тогда она поднялась из-за столика. — Пойдем. Она сдернула пальто в елочку со спинки незанятого стула. — Пойдем, пойдем. Она застегнула лиловые пуговицы. Покажу, где я живу». Он шел за ней, рядом с ней, чуть впереди нее, по ухабистым тротуарам, размокшим от никчемной декабрьской оттепели, до подъезда, с лязгающей дверью, по щербатым ступенькам на третий этаж. Нет, он шел не как во сне, как во сне ходят в книгах, когда сказать больше нечего. Он просто не ждал ничего, не поцелуев через край половинки стола, ни секса на скрипящем стуле, ни тем более ключей, Он просто лужи обходил, беседу поддерживал о чем-то. Из головы не лезло кино про тот угнанный самолет, который не дотянул до Белого дома стараниями пассажиров. Там один мужик шепотом кричал в телефон. «Не могу поверить, что это происходит со мной!» Через 54 дня, восемь лет и две недели, Миша выскочил из туалета посреди Швеции. Сделал три шага и прирос к полу. У его столика стояли две женщины. Одна, крашеная брюнетка лет сорока, по-шведски курносая, стояла в полоборота к нему. Лица другой, с пепельными волосами, видно не было. Она держала руки в карманах рыжей спортивной куртки. Ноги в черных джинсах были крепкие, безупречно прямые, обутые в кроссовке. Никакой темноты у корней волос. Шведка. Когда Миша подошел ближе, она повернула к нему красивое немолодое лицо и спросила, не уходит ли он. «Ней!» Он замотал головой и бухнулся на стул. Не глядя на женщин, промямлил, что ждет друга. Потом скосил глаза в их сторону и сжался, как ошпаренный, потому что они уже высматривали другой столик и не слушали его. Им... Как и всему человечеству, было наплевать, кого он ждет.